Любка-казак На Молдаванке, на углу Дальницкой и Болковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто парк Рюковских и Николаевских голубей. Лавки эти и участок номер 46 на Одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой-казак.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 а старик стал ходить по комнате и раскачиваясь как цадик на молитве запел нескончаемую песню а, -а, -а, -а, -а запел он вот всем детям дули а давидочки нашему калачи чтобы он спал и днем и в ночи а, -а, -а, -а вот всем детям кулаки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 Стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, Исполинское море накатывалось в долина Пересыпь, И мачты дальних кораблей колебались в изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, День подплывал к вечеру, И навстречу вечеру только в пятом часу Вернулась из города Любка.